Пятое. Неприложные обязанности. Все люди, которые не могут обойтись без речей, составленных из самых сильных слов и выражений, к тому же подкрепленных самыми убедительными жестами, все эти революционеры, политики, проповедники во Христе и без него, призывающие к покаянию, которые хотят добиться своего, не останавливаясь на полпути, все они говорят. об обязанностях. Причем о таких обязанностях, которые требуют неукоснительного исполнения, то есть о неком высоком долге, ведь иначе весь их пафос был бы ничем не оправдан. И это они твердо знают. Именно поэтому они ищут спасения в разных философиях морали, которые проповедуют очередной категорический императив или, немало не смущаясь, возьмут за основу ту или иную религию и строят на ней свои рассуждения, как это сделал, к примеру, Мадзини. И от того, что они страстно желают, чтобы им непременно доверяли, им прежде всего необходимо доверие к самим себе. Вот они и обретают его, найдя ту последнюю, неоспоримую, возвышающую душу заповедь, которой они ревностно служат, подчиняя ей, все свои действия и помыслы. В данном случае мы имеем дело с самыми ярыми противниками морального просвещения и скепсиса, пользующимися, как правило, весьма сильным влиянием, однако встречаются они достаточно редко. Более многочислен этот класс противников там, где корысть проповедует идея подчинения. Тогда как... Представление о чести и достоинстве как будто бы эту идею исключают. Тому, кто чувствует себя униженным при мысли о том, что он всего-навсего орудие в руках монарха, или какой-нибудь партии, секты, или денежных тузов, будучи, например, потомком древнего благородного рода, и вместе с тем изо всех сил стремится стать именно таким орудием, или вынужден им стать перед самим собой и в глазах общественности, Тому жизненно необходимы патетические принципы, которыми он может в любой момент прикрыться. Принципы долженствования с оттенком неукоснительного исполнения. Им можно подчиняться без тени смущения, не стесняясь демонстрировать свою готовность подчиняться. Они предпочитают более утонченные формы рыболепства. Твердо придерживаются категорического императива и объявляют смертельную войну всякому, кто посягнул на понятие долга, всякому, кто пытается лишить обязанность ее высокого смысла, заключенного в том самом оттенке неукоснительного исполнения. Этого требует от них приличия. И не только приличия.